Ни в сказке сказать. Солнце, прокатившись над последними девятиэтажками окраины, садилось в поле. Кузнечики пронзительным старикатанием заглушили шум видневшейся за деревьями магистрали. Первый порыв прохладного вечернего ветра волной пробежал по высоким травам. Я возвращался домой полевой дорогой мимо рощиц, постепенно приближаясь к первым дозорным башням жил массива. Отсюда уже видны блестящие автомобили, толкающиеся на стоянке автобусы, медленно ползущий трамвай и мышариные тучки людей на остановках. Оказалось, всё это было не только далёким, но и каким-то несерьёзным, игрушечным. Настоящее же было здесь, среди деревьев и в траве. Справа от берёзовой рощи послышались детские голоса. Там о чём-то горячо спорили, иногда раздавались крики. Кто его первый убил? Ты его первый убил. В войну играют под моя. И вдруг над деревьями высоко взметнулся огненный факел, и над пулем пронеслись раскаты реактивного грохота. Детишки с визгом выскочили из-за деревьев, но отбежали совсем недалеко, остановились и стали с интересом смотреть куда-то в глубь рощи. Я бросился к ним, расщевыривая на ходу месистые стебли каких-то кормовых культур. Вот ведь химики, прости, Господи, вечно им нужно что-нибудь поджигать да взрывать. Недавно только в больнице видел одного, уши обварил. Ну как нормальный человек может уши себе обварить? Да детишек бы вообще далеко, а я уже начал терять дыхание. Между тем они снова стали приближаться к деревьям. "Стойте", закричал я. "Ну-ка, сейчас же идите сюда". Но никто из них даже не оглянулся на мой авторитетный крик. Один за другим они нырнули в чащу. Когда я подбежал достаточно близко, на опушке осталась одна маленькая девчушка в синем брючном костюмчике. "Ой, что это там взрываете?" с трудом переведя дыхание, спросил я. Девчушка медленно обернулась и окинула меня оценивающим взглядом с ног до головы, как бы решая, стоит ли со мной вообще разговаривать. Потом спокойно сказала: "Это не мы, это змей Горыныч". Ха, змей Горыныч. А вот я сейчас вашего змея Горыныча отберу, а вас всех сдам родителям. Вы что ж себе надумали, весь район хотите спалить? Я решительно зашагал к деревьям. Девчонка смотрела на меня некоторое время, потом окликнула. Дяденька! Я оглянулся. Ну? Дяденька, вы туда не ходите, вас там волк съест. Я покачал головой. Неубедительно. Волка я не боюсь. Ну вообще, в твоём возрасте можно было бы придумать что-нибудь получше. Всё, иди домой. Ничего я не придумываю. Вас же Венька не знает. А вдруг он решит, что вы Кощей? Не ходите, дяденька, вас может молния убить. Вот ведь бред какой-то, низкая фантазия. Венька какой-то старший, наверное, у них. Тоже хорош гусь, морочит малышам голову. Ну, погоди, доберусь я до тебя. Не бойся, сказал я девочке. Волка тут никакого нет, выдумки одни. Знаю я вашу Веньку, врёт он всё. Она посмотрела на меня с сомнением. Венька врёт? Конечно. Здесь же город рядом, машины ездят, люди ходят. Какие тут волки? Девчонка, поглядев за дом, чего в чащу, сказала со вздохом. Вот и я думаю, какие тут волки? Она повернулась и медленно побрела вдоль рощи, на ходу вынимая что-то из кармана. Это был красный вязаный берет с кисточкой. Выхлопав его хорошенько о колено, она произнесла. «Ну нет, так нет». Надела берет и вдруг припустила бегом. Не успел я и глазом моргнуть, как она скрылась за деревьями. Не задумываясь больше, я направился к центру рощи, рассчитывая накрыть там всю публику сразу вместе со Змеем Горынычем. Интересно, из чего они его сделали? Рощица оказалась довольно густой. Я думал, что, сделав сотню шагов, смогу пересечь её из конца в конец, но пока никаких просветов впереди не было видно. Кругом стояли довольно толстые деревья: берёзы, тополя, попадались даже сосны. Вероятно, это самый центр рощи. Однако, глядевшись, я не заметил никаких признаков присутствия людей. Где же ребятишки? Откуда они устраивали свой фейерверк? Двигаясь всё дальше, я рассчитывал вот-вот наткнуться на них. Бесполезно. Я только всё больше и больше углублялся в какую-то непостижимую чащу. Во влажном сумраке меня окружали мощные стволы, покрытые мхом. Откуда-то слева доносилось пронзительное кваканье и тяжёлые всплески. В воздухе пахло грибами. Я начинал не очень уютно чувствовать себя в этом лесу. Да, это без сомнения лес. Ведь я тащусь уже минут 15, а всё ещё Стоп, это что такое? Прямо передо мной, раскинув огромную крону, стоял узловатый столетний многообхватный дуб. Вот это да. Здесь в Сибири такой дубище. Да я такого на картинке никогда не видел. Не может быть. Закинув в голову, я стал обходить дуб кругом, перескакивая через толстые корни и ощупывая суровую кору. Неожиданно за спиной у меня послышались торопливые шаги. Я оглянулся и увидел невдалеке тропинку, извивающуюся среди деревьев. По тропинке шла та самая девочка в красном берете, с которой я разговаривал на опушке. В руках у неё неведомо откуда появилась небольшая корзинка, перевязанная цветочным платком. Видимо, она очень спешила, время от времени тревожно оглядываясь и совершенно не замечая меня. "Эй, девочка", крикнул я. Она громко охнула, прижёг в себя корзинку и припустила бегом. Да постой-то завопил я, выскакивая на дорожку. Мне её тоже квеньке. Мне нужно ему срочно передать, что это, как оно? Но придумать я ничего не успел. Девчонка в красном берете уже скрылась за поворотом. Вот бешеное детё. Ну ладно, по крайней мере, есть дорожка, пойду по ней. Я ещё раз взглянул на дуб. Могучий красавец плавно покачивал у ветвями. При этом где-то в глубине кроны что-то тихо позвякивало. Интересно, что там может быть, подумал я, выглядывая в густую листву. Но в это время послышался дробный приближающийся топот. Это -то были не человеческие шаги. Там за деревьями по дорожке бежал какой-то зверь. Уже слышал уси его частое хриплое дыхание. Затем громко стрекоча, пролетела потревоженная сорока. Я невольно посторонился и стал ждать. Ощущаю спиной какой-то неприятный холодок. И вот на дорожке взметнулась пыль, и из-за поворота прямо на меня выскочил огромный волк. Это походило на сцену из собаки Баскервилли. Неестественно большой, не менее полутора метров высотой, зверь явно преследовал свою добычу. Глаза его налились кровью, алый язык казался языком пламени, бьющим из страшной пасти, где ровным рядом сияли внушительные зубы. Однако, увидев меня, волк мгновенно преобразился. Он затормозил сразу четырьмя лапами и остановился. На морде его промелькнули испуг и удивление. Вообще он обладал богатейшей мимикой, недоступной обычным животным. Некоторое время он разглядывал меня, подбирая под себя задние лапы. "Сейчас кинется, подумал я, а у меня даже палки никакой нет". Но волк не кинулся. Вместо этого он длинно прокашлялся и неуверенно произнес. «Я говорю, жара какая, туды ее! Дождечко бы, наверное, хорошо бы!» Голос у него был хриплый и немного дрожал. «Не скрою, я совершенно остолбенел. Господи ты, боже мой! Так ведь и чу его душа чертовщину какую-то! Лес дремучий дуб этот дурацкий, а теперь еще лучше, говорящий волк! хетто мне ещё не хватало. Волк между тем опасливо поглядывал то куда-то в лес, то на меня. "Да, снова заговорил он. Места у нас тут замечательные, а недалеко здесь болото, уток завались. Могу показать. Вы же, извиняйте за любопытство, охотник будете?" Он преданно хихикнул. Я вытер пот со лба и пролепетал срывающимся голосом: "Собственно, нет. Волк компанейский подмигнул мне. "Тот -то и я смотрю, ружьё приём нет. Стало быть, дровосек?" "Да нет, я как бы это сказать. Ого, он понимающе кивнул. Турист, значит. Довольтворённо покивав в сторону, он заявил: "Слушай, турист, а ты знаешь, что ты мне зараза работать мешаешь?" Улыбка пропала с его морды. "Ты знаешь, что я из-за тебя дурака, добычу верную упустил." Эду, как её, Красную шапочку. А ты знаешь, дубина костлявая, что я из тебя за это сделаю? Он стал медленно приближаться ко мне, неприятно показывая зубы. Я не знала, бежать, защищаться или просто закрыть глаза и потрясти головой. Так и подмывала осенний т его крестным знамением. Волк уже напряжился, готовясь к прыжку, как вдруг что-то звонко прожужжало над моей головой. И по всему лесу разнёсся грохот выстрела. Вдалеке у поворота дорожки появилось облачко порохового дыма, и солнечный зайчик весело запрыгал на конце отполированного ствола. Волк очень профессионально, как опытный десантник, боком сгигнул в тропинке в траву, перекатился через спину и, оказавшись снова на ногах, в два прыжка скрылся в лесу. Я уже собирался поблагодарить своего спасителя от всей души, Выяснить наконец, куда я попал, но слова застряли у меня в горле. По тропинке, держа наперевес крупнокалиберный карабин Медведь, ко мне приближался мальчонка лет 8. Одет он был совершенно обыкновенно: красные сандалеты, коротковатые штаны и клетчатая рубашка без двух пуговиц. Словом, если бы не курящийся карабин в руках, мальчишка выглядел бы просто заурядно. Подойдя поближе, он остановился, И сощурив один глаз, стал пристально меня разглядывать. Затем уперев карабин прикладом в землю, картинно вытянул руку и отвёл мне низкий поклон. Подумав ещё минуту, он наконец заговорил. В общем, так, хмм. Ой, ты гоисишь, что ли, добрый молодец. Куда путь держишь? Это э дело пытаешь, аля дело, хмм, ал от дела, чего дело-то? Короче, поздорово ли? Да, с блинным лексиконом у него было слабовато. Закончив свою речь, он облегчённо вздохнул и стал ждать, что я на это отвечу. Хорошо, подумал я. Раз уж вы втянули меня в эту дурацкую игру, попробуем сыграть по вашим правилам. Путник я, иду из стран дальних заморских. А ты витязь храбрый кто будешь? Храбрым витязем я его купил. Сему довольного охмельнувшись, он охотно ответил. Я меткий стрелок, ясный сокол, иду по волчьему следу спасать красную шапочку. Да вот не задача, пришлось спугнуть зверя, а то бы он тебя съел. Правда, уговору про тебя никакого не было, так что я сначала и не знал, стрелять или не надо. Вот те раз. Уговору про меня не было, а про девчонку в красном берете, что её волк съест, был такой уговор. Интересно, у них тут получается. Слушай, спросил я осторожно: а волк в самом деле может съесть Красную Шапочку по-настоящему? Не знаю, он пожал плечами. Это уж как Венька решит. А, ага, опять Венька? Да что ж это за пуп земли такой? Раньше говорили: на всё воля Божья, а у них теперь как Венька решит. Напрямую спросить про Веньку я не решился, неудобно стало. Это личность представлялась мне такой величественной, что я боялся упоминать священное имя в суе. Всё же, напустив на себя смиренный вид, я произнёс со вздохом. «Эх, увидеть бы мне Веньку хоть бы одним глазком! Специально ведь иду из-за тридевяти земель!» Я хорошо понимал, как сильно рискую, пытаясь затронуть область, в которой совершенно не ориентируюсь. Но мальчишка нисколько не удивился. «Чего проще?» — сказал он. «Пойдём со мной!» Волка подстрелим, всё равно к венке идти, узнавать что дальше. Мы вошли в лес и побрели на некотором расстоянии друг от друга, чтобы охватить возможно большее пространство. Время от времени мы перекликались громким шёпотом, от которого из-за кустов выскакивали зайцы и бросались на утёк. Следов было множество, все они неправдоподобно чёткие, как на картинке в учебнике природы видения, но выучить среди них пока не попадались. В одном месте я забрел в небольшое болотце и, прыгая с кочки на кочку, вдруг увидел среди камышей огромную лягушку, держащую во рту длинную стрелу с ярким оперением. Она сидела на большой коряге, неестественно закинув нога на ногу и явно поджидала кого-то. Увидев меня, она выпучила глаза, открыла рот и стрела с плеском шлепнулась в воду. «Мать моя!» – явственно произнесла лягушка и прыгнула в камыши. Примерно через полчаса ходьбы деревья впереди расступились и показались поля и холмы. Я уже подумал бы его, что мы наконец выберемся из этого жуткого леса обратно к цивилизации. Но сейчас же заметил городок, обнесённый частоколом, с резными воротами, с деревянными коньками на крышах и понял, что это, пожалуй, продолжение. У ворот городка я увидел пёструю толпу народа. Девушки в ярких сарафанах с длинными косами, Белобрысые парни в красных подпоясанных рубахах, ветхие седые старики с посохами. Увидев меня, вся эта толпа вдруг бросилась с радостными криками навстречу. «Слушай, меткий стрелок, чё это они?» — спросил я, оглядываясь, но мальчишки не было. Неужели он драл? Или этих испугался, в кустах сидит? «Эй, ты где?» Между тем ликующий народ был уже совсем близко, слышался дружный шлёп лаптей. Старики, у которых непонятно в чём душа держится, работали посохами, как при гребле в каноэ, и нисколько не отставали от остальных. Батюшка, ты наш загласил лидирующий дед, превосходящий меня по возрасту раз в 5. Спаситель, надёжа, дождалися. Он подбежал ко мне и рухнул на колени. Сейчас же подоспели остальные и окружили меня плотным кольцом. Они плясали, хлопались в ноги, кричали в витьеватые здравицы и, наконец, подхватив меня под белые рученьки, повели в город. Все эти люди произвели на меня странные впечатления. Они были как-то чересчур одинаковые, словно создавались сразу все с копом. Больше всего это сборище походило на массовку в кино, а город на декорацию. Маленькие домики с резными украшениями, Казались только что выпеленными лобзиком и покрытыми олифой. Нигде не было ни кучки мусора. Улицы, несмотря на оживлённое движение пешеходов, заросли густой муравой. Триумфальное шествие, посвящённое моему прибытию, завершилось на главной площади, у высокого моста, на котором чинно восседали князь и княгини. Здесь сопровождающие лица расступились, и я предстал перед светлые очи. Странное дело, никого из них совершенно не удивлял мой костюм спортивного покроя, испачканные тиной туфли и стриженное шевелюро с проплесками паутины. Князь, видныйся до бороды мужчина, обратился ко мне с длинной речью, из которой я понял, что они здорово рассчитывают на меня как на единственного чуда богатыря в округе. Ибо движется на них несметное я поёжился войско кочевников хана Чинбая. И сегодня же будет здесь. Кочевников-то они не боятся. Мевали и раньше, усмехнулся князь и подмигнул, блестевший на солнце дружине. А вот сам хан, силещи необоримый, в панцире из драконьей шкуры, что ни мечом, ни копьём, ни стрелою колёны не пробьёшь, представляет серьёзную опасность. Победить это чудовище может только богатырь, щедро одарённый природой, сильный, ловкий и мужественный. вроде меня. И если я в данный момент не очень занят, то как насчёт того, чтобы встретиться с ханом в чистом поле во главе надёжной и верной дружины. Все взоры были устремлены на меня. Нужно было произнести что-нибудь соответствующее моменту. Инстинктивно я чувствовал, что всякие объяснения неуместны. Мой отказ просто не прозвучит. Ещё и побьют чего доброго. Но едва я открыл рот, чтобы поблагодарить за доверие, Как на сторожевой башне бешено заржал дозорный: "Вораги идут!" Сейчас же с другого конца городка отозвался колокол. Народ забегал, засуетился, дружинники вскочили на коней. Я поразился: среди них были совсем маленькие пацанята. Эти-то куда, подумал я, с кем они могут сражаться? Между тем конная дружина выстраивалась позади меня, и мальчишки были самыми шустрыми. Они размахивали огромными мечами и весело перемигивались. Неожиданно я заметил, что один из них в кедах. В этот момент ко мне подвели коня. Это был могучий, махноногий буланый жеребец. К его седлу оказались пристёгнуты щит, меч и копье. Господи, да что же это делается? ахмело думал я, когда ликующий народ сажал меня в седло. До сих пор мне как-то ни разу не приходилось ездить верхом. Но когда открыли ворота, и вся дружина рванулась вперёд, мой буланый жеребец тоже поскакал, и я уже не мог сосредоточиться ни на чём, кроме желания удержаться в седле и не упасть под копыта. На встречу нам по склону соседнего холма неслось несметное, человек 200, войска во главе с самим Чинбайханом. Он высоко подпрыгивал в седле, неистово колотил пятками коня и время от времени оглядывался на своих кочевников. выехав на равнину, оба войска остановились. Я хотел бы последовать общему примеру, но не имел ни малейшего понятия, как это сделать. Чинбайхан тоже не остановился и скакал теперь мне навстречу, потрясая копьём. По сценарию, видимо, так и полагалось, потому что сзади я слышу ободряющие крики. Дай ему, дай! В шайбу ему, слышь? В шайбу, в шайбу! Я пытался на ходу отстигнуть щит. Посреди поля мы встретились. Когда столкновение казалось неминуемым, я судорожно вцепился в то, что обычно называют вожжами. Конь, к моему удивлению, остановился и затанцевал на месте. Тогда я заметил, что Чимбай-хан скачет не так уж стремительно и все время оглядывается на свое войско. Подъехав ближе, он остановился, опустил копье и заговорил. «Слушай, дорогой, погоди драться! Я тебе сейчас все...» Ай, Серёжа! Товарищ Щитерхин! Ай, шайтан! Рустим Махмудович закричал я, узнав своего соседа, начальника ахо нашего института. Никогда в жизни, даже в самом кошмарном сне, не мог бы я представить в таком виде этого солидного хозяйственника. Строгий костюм его был непрежно прикрыт чешуйчатыми латами, отливающими золотом. Гавстук выбился из-под кольчуги, а будто он был в ярко-красной и курносой шлёпанце на босу ногу. «Ай, молодец!» — радовался он. «Я думал, совсем пропадать придётся. Думал, с ума сошёл, и шаг старый. А ты как здесь очутился?» «Я с работы шёл, и договорить мне не удалось. Здоровенный ком земли саданул меня в плечо и разлетелся на тысячу кусков». Это было предупреждение за пассивное ведение боя. «Бежать надо!» — сказал Рустам Махмудович, Поворачивая коня в сторону леса, "не могу", пролепетал я, "не умею я верхом". Через минуту оба войска разразились истошными криками, чимбайхан в страхе бежал с поля боя, преследуемый чудовим богатырём. На самом деле я, вцепившись в гриву своего коня, бежавшего на привязи за лошадью Рустама Махмудовича, думал только о том, как добраться до леса и не вылететь из седла раньше времени. Вдруг войско кочевников пришло в движение, и несколько конных отрядов поскакали нам на перерез. Я был в отчаянии. Рустам Махмудович не мог прибавить ходу, опасаясь вытряхнуть меня, а лес был всё ещё безнадёжно далеко. Скоро мы уже слышали приближающийся топот копыт и гортанные крики, звучащие весьма многообещающе. Вот уже краем глаза я увидел силуэт несущегося ко мне во весь опор кочевника. Где-то рядом грустно пропела стрела, и вдруг на вершине ближайшего холма появился всадник в папахе и бурке. За ним, блестяя шашками, скакали лихие эскадроны Красной армии с знамёнами, тачанками и пулемётами. Кочевники, видимо, тоже были поражены. Они немедленно прекратили нас преследовать и повернули обратно. Всадник в бурке и его конница поскакали за ними в догонку. А мы с Чимбайханом, потерявшим от последних впечатлений дар речи, на всём, с какого влетели в заросли кустарника на опушке леса. Мой конь остановился так внезапно, что я не удержался в седле и, покинув наконец это моё временное пристанище, шлёпнулся на землю. Здесь в кустах мы смогли наконец перевести дух, осмотреться и рассказать друг другу о своих приключениях. Как я и думал, Рустам Махмудович подался в ханы не по доброй воле. Всего час назад, возвращаясь домой из поликлиники, он и не помышлял о военной карьере и решил заглянуть по пути в рощу ввиду наступления грибной поры. Однако собирать грибы ему не пришлось, так как, едва оказавшись в роще, будущий Чимбай-хан встретил в Атагу ребятишек, которые сейчас же заявили ему, что он окружен и сопротивление бесполезно. сообразив, что Грибов ему сегодня не видать, Рустам Махмудович решил тихонько ретироваться, но неожиданно был схвачен чьими-то крепкими руками. "Ты понимаешь", говорит он, "выскакивают здоровенные 4 бандита. Голова реза, честное слово. Руки вяжут, ноги вяжут, глаза, понимаешь, тоже завязывают. Я давай милицию кричать, а они мне затычку в рот и понесли. Куда несут, не вижу, но долго несут. Потом слышу, народ разговаривает. Я стал брикаться. Ну тут они меня на землю поставили и глаза развязали. Смотрю кругом лес. Ох, какой лес дремучий совсем. Под деревьями кругом вроде люди стоят, но там темно не рассмотреть. А посередине на пеньке мальчишка сидит. Совсем обыкновенный мальчишка. Посмотрел он на меня и спрашивает: "А это ещё кто такой?" Ребятишки, которые меня ловили, беспокоиться стали, переговариваются, говорят: "Как это кто, шпион?" Ну, тот их и слушать не стал, махнул рукой. Ерунда, говорит. Не было никакого шпиона. Я шпионов уже давно отменил. Где вы его взяли? Возле Каши его царство отвечают. Тут мальчишка совсем злой стал. Да вы что, кричит? Да ведь это же, наверное, Булат Вологур. Ему ж давно каменеть пора. То есть, а каменевать. Там же и Серёга из-за вас не по второй час с Кощеем бьётся, и Лёлька в замке замёрзла совсем. Немедленно несити его туда, откуда взяли, пусть идёт за смертью Кощеевой. Потом поворачивается ко мне. А ты говоришь: "Что же? Тебя только за смертью посылать? Ты что, не можем сразу всё объяснить?" Я, понимаешь, мой чуг головой мотаю. Ну, схватились они, вытащили из меня эту затычку, я и говорю: "Не надо мне к кабинеть, сынок, мне и домой идти надо, или лучше обратно в поликлинику, потому что я, кажется, совсем больной". Он удивился, очень долго смотрел на меня, а потом спрашивает: "Так вы и дяденька с нарожиж, что ли?" "Я не с нарожиж, говорю, я из поликлиники. А вообще-то я всего год как из Симбая приехал". У, -у так он настоящий. Все кинулись меня развязывать. "А мы вот играем тут", говорит мальчишка. "Ходите с нами. У нас как раз некому кочевниками командовать. Будете с Чимбай-ханом?" Я глядел всё лес кругом, посади четыре шайтана стоят, морды одинаковые. А вверх посмотрел, неба не видно. Играют они. А что я должен сделать, спрашиваю? Да это же очень просто, обрадовался мальчишка. А ну-ка, почесал он в затылке, прищурился и вдруг хлоп! Повисли на мне все эти доспехи. Я прямо подпрыгнул от неожиданности. Подпрыгнул. А назад не опускаюсь. Полетел, честное слово. Всё исчезло и лес и ребятишки. И я с огромной высоты упал прямо в седло. Оглядываюсь. Ай, нехорошо. Скачут за мной какие-то с саблями и луками. Вопять понимаю, что всё вокруг. И я скачу, не то с ними, не то от них, а в руке у меня копье. Ну, думаю, плохо дело. Не дотяну до пенсии. Совсем немного не дотяну, с ума сошёл. Ах, как нехорошо. Больше ничего не мог придумать. Так и ж какао пока тебя не встретило. «А уж как обрадовался! Дорогой ты мой! Вдвоем, может, продержимся как-нибудь!» Рустам Ахмудович закончил рассказ и стал выбираться из зарослей, чтобы осмотреться. Я пополз за ним. По дороге от города двигалась колонна. Это возвращалось, безусловно, с победой Красная Армия. Над полем летела знакомая песня. Через полчаса голова колонны поравнялась с кустами, где залегли мы с Чимбайханом. Последник в бурке ехал на белом коне среди красноармейцев и говорил: "Я тебе иди, командир. Я тебе в бою, командир. А тут я тебе, товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью. Садись со мной чай пить. Я обедаю. Пожалуйста, кушай. Вот такой я, командир. Я правильно говорю? Правильно я говорю? Колонна уже давно прошла, а мы всё ещё лежали, не шевелясь, не зная, что подумать. и как отнестись ко всему происходящему. «Игра», — думал я, — «неужели все это лишь придуманная таинственным Венькой игра? Ведь это наверняка с ним встретился Рустам Махмудович. И наверняка не без его участия чапаевцы спасли древнерусский городок от кочевников. И волк преследовал красную шапочку явно по Венькиному приказу. Кто же он такой, этот Венька? Где его искать? А найти его непременно нужно». хотя бы для того, чтобы выбраться отсюда. К сожалению, Рустам Махмудович представления не имел, в какой стороне находится то место, где он разговаривал с Венькой, знал только, что где-то в лесу. Ну что ж, лес перед нами, придётся идти на удачу. Оставив лошадей в зарослях кустарника, мы отправились в путь. Под деревьями царил душный полумрак. С ветвей свисали порушим хом плети, вверху перекликались птицы. Скоро нам посчастливилось наткнуться на узенькую тропинку, ведущую куда-то вглубь леса. 2 часа пути не принесли никаких результатов. И мы уже собирались расположиться на отдых, когда местность начала вдруг быстро меняться. Кроны деревьев над нашими головами поредели и стало светлей. Впереди показалась чёрная прогалина, на которой ничего не росло, только несколько обломанных стволов торчали из земли. Тропинка проходила через самый центр прогалины, а за ней снова начинался лес, но более редкий. Мы увидели низкое серое небо и быстро несущиеся по нему клочья облаков. Нехорошее место, сказал Рустам Махмудович. Наверное, не надо туда ходить. Хм, да. Но больше идти нам некуда без тропинки через лес не продраться. Старайся ступать как можно тише. Мы вышли на открытое пространство. Ветер шумел в вершинах деревьев, птичьих голосов уже не было слышно, и нам почему-то хотелось покинуть эту мрачную поляну. Миновав центр прогалины, мы приободрились. Всё было спокойно, а вдоль тропинки стала попадаться молодая изумрудная травка. Но вдруг огненной чертой пересекло небо и раздался тот реактивный грохот, который я уже слышал сегодня. Мы замерли на месте. Рустам Махмудович повернул ко мне зеленовато-белое лицо. Что это? прошевелил он губами. Ответить я не успел. Впереди над деревьями поднялась гигантская голова на длинной чешуйчатой шее. Вид и размеры её были ужасны: соблевидные зубы, острый блестящий рог на носу, длинный раздвоенный язык, то появляющийся, то исчезающий в кипящей пасти. и маленькие равнодушные глазки. Голова повела глазами и уставилась прямо на нас. Широкая пасть раскрылась, и низкий хриплый рык пронёсся над лесом. Тут же рядом с первой появились ещё две головы. Измей горыныч, а это был несомненно он, двинулся нам навстречу. Лес впереди затрещал, грузные шаги сотрясали землю. И вот уже гигантская лапа Смахнув по дороге пару деревьев, ступила на прогалину. Рустам Махмудович вскрикнул, схватил меня за руку и рванулся назад. Сейчас же сверкнула молния, и я упал в высокую траву. Это меня так поразило, что я даже забыл о змеи. «Какая трава! Здесь же кругом только что была голая земля!» Я приподнял голову и осторожно огляделся. Змеи не было. Впереди там, где клохались высокие стебли, слышалось невнятное бормотание Рустама Махмудовича. Мы находились на небольшой поляне, окружённой стройными невысокими берёзками. В тихой светлой роще гулял лёгкий ветерок. В центре поляны на большом замшелом пне сидел человек в милицейской форме, а рядом с ним, засунув руки в карманы, стоял мальчик лет 10. и с независимым видом глядел куда-то в сторону. Еще несколько мальчишек, кто в хоккейной каске, кто с деревянным мечом в руке, стояли чуть поодаль. Милиционер повернулся к нам, и я узнал лейтенанта Буканова, нашего участкового. «Так», — строго сказал он, — «прошу вас, граждане, подойти сюда». Из травы, удивленно крутя головой, поднялся Рустам Махмудович. Он был уже без лат и кольчуги. Немного придя в себя, мы подошли и поздоровались с участковым. Вот разрешите вам представить, он кивнул в сторону шмыгающего носом мальчишки. Винниамин Узёлков, известный в нашем районе радиохулиган, пожароопасный экспериментатор и любитель погонять на незарегистрированных транспортных средствах. Лейтенант вздохнул. Значит, опять за своё, обратилсь он к Винньке. Ну а это что такое? Только сейчас я заметил в руках у Буканова небольшой посылочный ящик с тумблером на крышке. «Гипноусилитель», — буркнул Венька, покосившись на нас. «Что-что? Гипноусилитель? Вот значит как. Ну и где же ты его стащил?» Венька возмутился. «Ничего я не тащил. Там тащить-то нечего. Схема элементарная, на полчаса работы. Можете посмотреть». «Ладно, разберемся», — Буканов смягчился. «Ничего я не тащил. Там тащить-то нечего. Схема элементарная, на полчаса работы. Можете посмотреть». Ты мне лучше вот что скажи, как ты все эти чудеса устраивал? А никаких чудес не было. Просто включаешь тумблер и что придумываю, что всем и кажется. А как же змей Горыныч, как же город, как же волк наконец не выдержал я. Венька махнул рукой. Да какой там волк? Это вам шарик встретился. Ну и пришлось, чтоб поинтереснее было. Он огляделся по сторонам и крикнул: "Шарик, ко мне!" На краю поляны из зарослей выскочил пёс. действительно чем-то напоминающий моего волка, если бы не хвост крючком и не гораздо более скромные размеры. Равнодушно оглядев нашу компанию, он уселся поодаль и принялся очесаться. «Ну что ж, все ясно», — сказал Буканов. «Предлагаю всем разойтись по домам. А вы, товарищи, — обратился он к нам с Рустамом Махмудовичем, — посмотрите, пожалуйста, тут вокруг, не осталось ли кого в роще». Через несколько минут мы были уже на опушке. Далеко впереди маячила рослая фигура лейтенанта где тваря окружила его гурьбой рядом с нами неторопливо бежал шарик он был по-прежнему ко всему равнодушен и теперь уже совсем не походил на волка чтолохматый усмехнулся я ты да нибось и не знаешь что хозяин изобретатель вундеркинд пёс неприязненно покосился на меня этот вундеркинд у меня вот уже где процедил он сквозь зубы И по нору затрусил дальше.